И все-таки Гахар меня слышит. Наши враги ментально сильнее людей, я догадывался. Но не все так плохо. Попытка ощутить мое присутствие в теле носителя через прикосновение ему ничего не дала. Похоже, он может почувствовать меня только когда я беру на себя управление телом, находясь в непосредственной близости от Гахара. Сколько метров нас разделяло в форте? Примерно полсотни. Плюс каменная стена. Возможно, преграда глушит сигнал. Впредь нужно следить за тем, чтобы Брона не была рядом, когда китар дает мне свободу. Скорее бы уже донести информацию до мальчишки. И пусть захват тела по-прежнему остается приоритетной задачей, но обезопасить тайну моего в нем присутствия на данном этапе важнее. Теперь, когда Гахар узнал, что я выжил, он с удвоенной силой примется за мои поиски. Сейчас в подозреваемых все, кто находился в тот момент на пароме. Это плюс-минус две сотни человек. Слишком широкий круг, чтобы серьезно рассматривать вариант с ликвидацией каждого. В поле зрения такую толпу тоже все время держать не получится. Пока что он просто запомнил всех в лицо. Имена наверняка тоже выяснит. Но главным подозреваемым, по идее, является Айк. Если Гахар изначально не придал значения инциденту с ослеплением Зубана, то, почувствовав, меня на пароме должен был по-другому взглянуть на слишком уж везучего юного лучника. Если смотреть на проблему ареста парня с этой стороны, то произошедшее даже полезно для Айка. Ближайшие несколько месяцев за безопасность друга-носителя можно не переживать, а к моменту его выхода на свободу я что-нибудь придумаю. «Айк мне нужен живым». Как я и предполагал, никакой возможности вытащить сына из тюрьмы у Лины не оказалось. Не уверен, что эта проблема имела бы решение, даже располагая женщины серьезными капиталами. А денег у нее нет. Прощальный подарок вепря безвозвратно потерян. Отсутствие правильных связей привело ее к положению нищенки. Единственное, что осталось у Лины, это дом, что по факту принадлежит не сирота моей. Хорошо, что это почти никому неизвестно. Даже веес считает, что лишившаяся трактира мать Айка живет у них на правах гостей, которые не платят добром за добро. Всплыви сейчас эта тайная недвижимость, наверняка отберут. Враги вепре слишком влиятельны. Для них не составит проблем провернуть свою аферу с залогом по новой. Илина это хорошо понимает, иначе сироты могли бы уже оказаться на улице. Очевидно, что схема с внезапно отыскавшейся у купца Зимородова просроченной закладной на трактир курировалась городскими властями. Сам Вепрь не стал бы подкладывать своей женщине такую свинью. И ведь Лина уже успела вложить все свои сбережения в переоснащение заведения. По крайней мере, такова версия для Китара, которую подлинная владелица дома преподнесла хозяину мнимому в приватном разговоре, что той же ночью состоялся между ними в курятнике. Пока стороны пришли к договору, китар не гонит Лину, та, в свою очередь, молчит обо всем и не гонит сирот. Плюс мальчишка берет на себя содержание Айка в приличных условиях на все время его заточения и оплату свиданий. Это стало решающим фактором. Сына женщина по-настоящему любит. Если бы не этот арест, Лина с ее собственных слов не осталась бы на этом проклятом острове ни единого лишнего дня. Велика вероятность того, что весной семью Зориных ждет переезд. Вопрос только в каком составе, ибо я не уверен, что Айк поддержит мать в данном начинании. Женщина еще молода. Китар на всякий случай считал ее возраст. Лине всего 36. Она еще может попробовать начать новую жизнь, даже не имея запаса в отмере. С ее внешностью найти себе достойного покровителя просто, но уже не здесь, не на Муне. Произошедшая с ней — это месть. Когда и как вепрь успел насолить Зимородову, неизвестно, но влиятельный купец, за которым стоит целый клан, может и не остановиться на джиме трактира. Он едва ли даст не пристроиться в градях кому-то, как прежде. Ей действительно лучше уехать на какой-нибудь другой остров, и не только ей. Ситуация как нельзя лучше способствует мною задуманному. Как только Айк выйдет на свободу, Он обязательно выйдет, мальчишка не виноват, он действительно спасал друга. Надеюсь, переезд ждет не только Зуриных. Звезды сходятся в нужный рисунок. Это то, что мне нужно.